Мой ученик. Результаты моего вчерашнего совета, как найти себя в Праге комнату, сказались очень быстро, даже молниеносно. Он вошел ко мне, не постучавшись, и первыми его словами были, «Чтоб они провалились, ваши адовые анафемские фильетоны!» «Сами вы провалитесь!» — застенчиво сказал я. — Чтоб она лопнула, газетенка ваша несчастная! Будь они прокляты! Все номера, прагер, пресса, от первого до последнего! Я одобрительно потрепал его по плечу вемским стулом, но он угрюмо уклонился от этой ласки и, стукнув кулаком по стулу, сказал, «Ищите мне комнату!» — Камера в городской тюрьме вам подойдет? — заботливо осведомился я. — Скажите... Вы зачем учите читателей разным гадостям, а? Ничего подобного. Я сею разумное, доброе, вечное. Пусть его вместе с вами в могилу положит это вечное. Не откажитесь же от того, что напечатали вчера совет, как получить себя в Праге комнату. Надеюсь, вы ее получили? Получил. Он горько засмеялся. Так слушайте же. Я приехал в Прагу три недели тому назад. Конечно, о комнате или о номере в гостинице нечего было и думать. Ну, устроился я пока у одного знакомого гостеприимного чеха, мануфактурщика под прилавком. Снаружи стенка прилавка была не до полу, и поэтому я, отдыхая после обеда, мог свободно изучать обувь всех покупателей. Лежу я однажды днем, читаю книжку. Вошел один покупатель, купил что-то, а когда расплачивался, уронил бумажник, нагнулся, глянул под прилавок, и узнали мы друг друга, мой старый приятель. — Что ты тут делаешь? — изумленно спросил он. — Читаю при свечке Альфонсо Доде. — Под прилавком? Ну да, на прилавке это было бы неудобно и для хозяина, и для покупателей. Одним словом, у меня нет комнаты. Он вытащил меня из-под прилавка, обнял, расцеловал, очистил от пыли и сказал, «Я никогда не допущу, чтобы мои друзья валялись, как гнилая бумазея под прилавками, иди жить ко мне. У меня всего одна комната, но мы как-нибудь поместимся». Представьте себе, что это его комната мне очень понравилась, уютная, светлая но в ней был огромный недостаток. Мой приятель! Одному мне она приходилась бы как раз по душе, а он был лишний. Приятель угостил меня, напоил винцом и рассказал о себе. Рассказал, что он влюблен, что его избранница, замужем, что они встречаются у нее, когда муж уходит на дежурство. Одним словом выложил всю под ногу И как раз на другой день... Только что я утром продираю глаза, натыкаюсь на ваш фигетон в газете. «Совет, как найти себе в Праге комнату!» — прочитал я. Обрадовался. Прекрасный и верный способ, тем более, что и комната была у меня на примете, та самая, где я жил. И вот, когда приятель ушел на свидание к своей милой... Я сел и тут же настряпал письмо ее мужу, по вашему же рецепту. Ну и фрукт же вы, господин рогоносец, ха-ха! Пока вы дежурите на службе, у вашей жены дежурит возлюбленный, бегите скорее домой, захватите револьер и застрелите его, нечего там стесняться, она же не виновата, это он ее соблазнил, я знаю, ваш доброжелатель». Написав, занес это письмецо мужу на дежурство, вернулся домой и стал ждать. И вдруг раскрывается дверь. Я вскочил и с бешенством тряся его за плечи вскричал. «Раскрывается дверь? Так, говори, каналья, так, и вносят бездыханный труп вашего друга! Будьте вы прокляты с вашими советами!» «Ничего подобного!» Раскрывается дверь, и входит мой приятель, живой и здоровый, под руку с какой-то дамой. «Прости, — говорит, — Володя. — Это я, — Володя. — Я, — говорит, — знаю, что поступаю не по-товарищески». Но, понимаешь, какое вышло дело? Кто-то донес мужу, он нас застал и, узнав обо всем, дал ей полную свободу. Теперь она будет жить у меня, ты, ты сам понимаешь, втроем жить неудобно, так что иди опять под прилавок. ну он замолчал, злобно поглядывая на меня. Чего ж вы от меня хотите? Я вас спрашиваю. Куда вы меня денете, раз вы во всем виноваты? «Куда я воздену?» Я дружески взял его сзади за воротник, Любовно повернул, приветливо распахнул дверь, Заботливо сбросил его с лестницы. И пока он катился, Мелодично стукли с головой о ступеньки, Я задумчиво шептал, «Однако какая страшная могучая сила! Печать в умелых руках!»